Глава 55. Терри. Остров Болдер. Как я могла так ошибаться? Факты, хладнокровно изложенные врачом, Кажутся невероятными, но я своими глазами видела ультразвуковое изображение пустоту там, где должна была быть маленькая Ева. Я каким-то образом наколдовала эти симптомы, не отдавая себе в этом отчета. Я придумала ребёнка, потому что это было то, чего я так боялась. Но потом я прониклась, подписалась под этой идеей и начала надеяться делать и любить. Я хочу быть сильной, но я всё ещё в растерянности. Я отвержу себе, что это к лучшему, что теперь я могу вернуться на остров Медальон, и все же, кажется, я не могу перестать плакать. Я скучаю по Еве, по ожиданию Евы, по будущему Евы. За последние 25 часов Моя отечность спала, и меня больше не тошнит. Но я потрясена, опустошена и глубоко разочарована. Слава Богу, я так и рассказала родителям о своей беременности. Слава Богу, я так и не рассказала Дитриху и Майку. Но мне противен сам факт, что я была так в этом уверена. Мне противно, что мое собственное тело так обошлось со мной. Сыграло со мной такую злую шутку. Теперь я чувствую себя преступницей, самой страшной лгуньей. я подвела Веронику. А что касается Патрика, я вообще не могу смотреть ему в глаза. Все время вспоминаю, как он обрадовался, когда подумала, что станет отцом. Он, должно быть, презирает меня, сказала я Веронике, когда мы остались одни в моей спальне. «Что ты сказала, дорогая?» Она поправила свой слуховой аппарат, и тот тихо пискнул в знак протеста, как будто не хотел больше ничего слышать. «Патрик презирает меня», — повторила я громче. потому что он так хотел этого ребёнка, и я заставила его поверить мне. Я обманула его точно так же, как обманула саму себя. Он, должно быть, винит во всём меня. Я и сама не могу себя не винить. Она печально посмотрела на меня. Боюсь, разбрасываясь обвинениями, ты не сможешь двигаться дальше. Я провела большую часть жизни, обвиняя окружающих абсолютно во всех своих проблемах. Но теперь я понимаю, какой нездоровой привычкой это было. Зачастую виноваты не люди, а обстоятельства, сложившиеся неудачным образом. Во всём этом нет ни его вины. Не уж тем более твоей. Вероника замечательная. Я знаю, она с нетерпением ждала, что станет прабабушкой. И сейчас должно быть тоже убита горем. Но она проявляет ко мне только доброту и заботу. Она постоянно носит мне грелки и столько чая, что я не успеваю выпить. Она подарила мне дорогое мыло и духи, наверняка ее собственные. Поскольку я сомневаюсь, что на целом острове есть магазин с таким парфюмом, я этого не заслуживаю. Я ем, как правило, в одиночестве, в своей спальне, потому что стало вы слишком шумно. но ну, Вероника часто сидит со мной. Дейзи и съемочные группы сказали, что я болею. Ну, в каком-то смысле так оно и есть. Я всегда считала себя практичной и... приземленной, и подумать не могла, что у меня когда-либо могут возникнуть психологические проблемы. И вот я здесь. Какой же я была дурой, предполагая, что этому подвержены только люди какого-то определенного типа. человека как и в случае с медицинскими заболеваниями любой из нас рано или поздно может столкнуться с серьезной проблемой психического здоровья вероника предложила мне походить на сеансы психотерапии но у меня забронирован билет на рейс до ушуаи и на корабль до острова Медальон через несколько дней. И я предпочла бы спокойно восстановиться здесь. Единение с природой. Пожалуй, самое полезное, что вы можете сделать для своего ментального здоровья. Поэтому сегодня я решила немного... прогуляться. Я проверяю, что в коридоре никого нет, прежде чем прокрасться к выходу из лоджа Сейчас я не способна поддерживать беседу с кем бы то ни было. Мне нужно побыть одной, побродить среди скал и, дюн и посмотреть на море. позволяя своим мыслям плыть по течению. Как ему благорассудится. Солнце кажется невероятно красным, когда я выхожу на улицу. Закутавшись в куртку, я быстрым шагом направляюсь по дорожке к пляжу. Я уже слышу гомон колонии папуанских пингвинов. и различаю толпу черно-белых силуэтов. Я не успеваю далеко уйти, когда слышу позади себя топот ног. Почему меня просто не могут оставить в покое? Хотела бы я превратиться в пингвина и потеряться в их толпе. Это Патрик. Он догоняет меня и окликает по имени. Он что, караулил меня? Я прибавляю шаг. Я знаю, как сильно разочаровала его. И сейчас не хочу его видеть. Это выше моих сил. Я еще не готова. Но вот он настигает меня. и кружит рядом, говорит мне, что любит меня, говорит, что мы все равно можем попробовать. Мы не можем попробовать. Ничего мы не можем. Почему он так поступает со мной? Я набрасываюсь на него, как тигрица.